Введение. «Собираемся в дорогу». Эпиграф. «Муза, скажи мне о том многоопытном м у ж е который, странствуя долго со дня, как святой и л и о н им разрушен». Гомер, Одиссея. Песень первая. Стих первый. «Приглашаю вас отправиться вместе со мной в путешествие писателя». Нам предстоит исследовать и нанести на карту зыбкие границы между мифом и современным искусством рассказывания историй. А компасом нам послужит простая идея. Все сюжеты состоят из нескольких универсальных структурных элементов. Из этих элементов, встречающихся повсеместно, в мифологии, сказках, снах и фильмах и складывается всем известное понятие – путешествие героя. Цель нашей экспедиции состоит в том, чтобы понять, как древние сюжетные схемы используются в современном кино. В руках умелого мастера эти инструменты по-прежнему обретают невероятную силу, позволяющую врачевать души людей и делать наш мир лучше. Мое собственное путешествие писателя началось в 1950-е, годы моего детства, когда я впервые заметил, что сказки имеют надо мной какую-то таинственную власть. Я с упоением слушал маму и бабушку, которые читали мне вслух. не мог оторваться от мультиков и фильмов, которые шли по телевизору. Потом я полюбил кинотеатры для автомобилистов, комиксы-ужастики и головоломную научную фантастику тех лет. А однажды, когда я лежал в постели с растянутой лодыжкой, отец принес мне из местной библиотеки книгу скандинавских и кельтских легенд. Благодаря ей я забыл о боли. Повзрослев, я сделал чтение своей профессии. Я работал аналитиком в Голливуде, и хотя через мои руки проходили тысячи романов и сценариев, я не уставал блуждать по лабиринту истории, удивляясь настойчивому повторению тем и богатству вариаций, и задавая себе все новые вопросы. Откуда берутся истории? Как они функционируют? Что означают? Что рассказывают нам о нас самих? Для чего они нам нужны? Как с их помощью усовершенствовать этот мир? И главное, каким образом писателю удается сделать историю значимой. Плача, смеясь, а может быть, плача и смеясь одновременно, мы приобретаем полезные знания о мире и о самих себе. Возможно, то, чем мы обогатились, поможет нам изменить свою жизнь к лучшему. Как писатели и сценаристы добиваются этого? Каков секрет их древнего ремесла? Каковы его принципы и правила? Шли годы, и я стал с любопытством замечать, что в приключенческих сюжетах и мифах Есть общие элементы, встречаются поразительно знакомые персонажи, места, ситуации. Постепенно я стал догадываться о существовании некой модели, на которую опирается конструкция рассказа. Отдельные кусочки мозаики уже соединились, но целостная картина никак не складывалась. Но вот однажды в Южно-Калифорнийском университете мне посчастливилось познакомиться с работой Джозефа к э м б е л а Для меня, как и для многих других людей, эта встреча оказалась судьбоносной. Несколько дней чтения тысячеликого героя изменили мою жизнь и образ мышления. Я нашел подробное описание той схемы, о существовании которой интуитивно догадывался. к э м б е л л у удалось взломать секретный код. Его труд стал для меня вспышкой, внезапно озарившей ночной пейзаж. к э м б е л о в с к и е идеи помогли мне понять секрет феноменальной популярности таких картин, как «Звездные войны» и «Близкие контакты». Люди смотрят их снова и снова, словно ожидая своего рода религиозного переживания. Мне кажется, эти фильмы обладают такой притягательностью для аудитории именно потому, что отражают описанные к э м б е л л о м универсальные мифологические схемы, чья умиротворяющая сила испытана веками. Древние модели дают нам нечто очень нужное. Когда я в качестве аналитика по сценариям начал сотрудничать с крупнейшими голливудскими студиями, «Тысячеликий герой» стал моим незаменимым помощником. Эта книга снабдила меня надежными инструментами диагностики и устранения недоработок в сюжете. Не представляю, как бы я обходился без к э м б е л л а и мифологии. В определенный момент мне пришло в голову, что концепция путешествия героя может быть полезна не только сценаристам и аналитикам сценариев, но и режиссерам, а также продюсерам. Она позволит им избегать ненужных расходов и принимать осмысленные решения там, где раньше приходилось действовать наугад. В те годы я встретил несколько человек, на которых решительным образом повлияла книга «Тысячелегкий герой». Мы, поклонники к э м б о л л а объединились в нечто вроде тайного религиозного общества, вместе вознося хвалу всесильному мифу. Вскоре после того, как меня пригласили работать в кинокомпанию Уолта Диснея, я написал семистраничную статью под названием «Практический комментарий к тысячеликому герою», проиллюстрировав Кэмпбелловские идеи примерами из классических и современных фильмов. Чтобы опробировать и улучшить эту небольшую работу, я попросил друзей, коллег и нескольких руководителей прочитать ее и высказать свое мнение. Постепенно расширив практический комментарий, я стал использовать его на лекциях, которые читал в Южно-Калифорнийском университете в рамках расширенной учебной программы по писательскому мастерству. Выступая на конференциях в разных частях страны, я проверял свои идеи в беседах с кинодраматургами, авторами романов и детских книг, а также другими специалистами, имеющими отношение к писательскому труду. Как оказалось, многие исследователи занимаются изучением точек соприкосновения мифологии, литературы и психологии. Концепция путешествия героя — помогает не только глубже понимать древние сюжетные схемы, но и лучше разбираться в жизни, особенно если это жизнь писателя. Мифологические модели пригодились мне как при анализе книг и сценариев, написанных другими авторами, так и в собственных творческих экспериментах. Кроме того, уяснив для себя логику путешествия героя, я стал увереннее ориентироваться в действительности, порой угадывая, что ждет меня за поворотом. Насколько древние сюжетные модели полезны в качестве путеводителя по жизни, Я понял, когда готовился впервые озвучить свои идеи на Большом семинаре в Южно-Калифорнийском университете. За пару недель до этого события Лос-Анджелеский журнал «Хэролд Экзаменер» напечатал две статьи о кинорежиссёре Джорджа Лукасе и фильме «Уиллоу», в создании которого он принимал участие. Каким-то образом один критик прочитал мой практический комментарий и заявил, что мои идеи оказывают пагубное воздействие на голливудских сценаристов». Именно мне он приписал как провалы последних лет от Иштара до Говарда Утки, Howard the Duck, так и успех хита «Назад в будущее» — Back to the Future. По его словам, ленивые и безграмотные руководители студий якобы ухватились за готовую формулу, как за палочку-вручалочку, позволяющую зарабатывать деньги без труда, и теперь навязывают сценаристам технологию, которой сами ничего не смыслят. п о л ь щ н н ы й столь мощным влиянием на умы Голливуда, которое мне приписали, я все же крайне огорчился. Едва я собрался шагнуть на новую ступень разработки своей концепции, передо мной закрыли дверь. Так, по крайней мере, мне показалось. Но более опытные друзья, ветераны войны идей, успокоили меня, сказав, что, натолкнувшись на резкую критику, я просто повстречался с архетипической фигурой, так называемым «привратником», который непременно должен с т а т ь на пути мифологического героя. Эта мысль стала для меня спасательным кругом. Действительно. к э м п б е л писал о том, как часто герой сталкивается с неведомыми, но удивительно знакомыми силами, порой всерьез угрожающими ему. Привратники поджидают героя у порогов, наиболее опасных точек маршрута, знаменующих переход от одного жизненного этапа к другому. к э м п б л л показывает разные способы победить грозного стража. Вместо того, чтобы вступить в открытую борьбу, странник может перехитрить его или объединиться с ним и получить таким образом его энергию, а не быть ею уничтоженным. Поняв, что встреча с привратником скорее благо, чем зло, я отказался от прежнего намерения вызвать автора тех газетных статей на поединок. Дуэль на ноутбуках с двадцати шагов. Нужно было лишь переставить кое-какие акценты, и враждебность оппонента могла обернуться мне на пользу. Я связался с критиком и предложил ему обсудить наше разногласие на предстоящем семинаре. Он принял мое предложение. Получилось увлекательное обсуждение, в ы с в е т и в ш и е темные уголки киномира, в которые раньше я даже не заглядывал. Благодаря препятствию, неожиданно возникшему на моем пути, семинар прошел очень оживленно, а мои идеи окрепли. Вместо сражения с привратником я сделал его участником своего приключения. То, что казалось смертельным ударом, обернулось для меня пользой. Мифологическая модель в очередной раз доказала свою состоятельность. Как выяснилось, теория к э м б е л л а и мое практическое руководство действительно возымели влияние на Голливуд. Руководители сценарных отделов киностудий стали просить у меня э к з е м п л я р ы моей работы, а потом, как говорят, распространяли ее среди драматургов, режиссеров и продюсеров в качестве руководства по созданию общедоступных коммерчески успешных фильмов. Очевидно, киноиндустрия признала продуктивность концепции путешествия героя. Кроме всего прочего, распространению идей Джозефа Кэмпбелла способствовал цикл документальных фильмов Билла Мойерса «Сила мифа» «The Power of Myth» на канале PBS. Программа имела огромный успех. Ее создатели напрямую воздействовали на умы людей, минуя возрастные политические и религиозные барьеры. Интервью, з а п и с а н н ы е для передачи, выпустили отдельной книгой, которая более года не покидала список бестселлеров «Нью-Йорк Таймс». Неожиданную популярность приобрел и к э м б е л о в с к и й тысячеликий герой. Классический учебник, на протяжении 40 лет пользовавшийся устойчивым, но весьма ограниченным спросом. Благодаря документальному циклу PBS, миллионы людей познакомились с идеями к э м б е л л а повлиявшими на творчество таких режиссеров, как Джордж Лукас, Джон б у р м а н Стивен Спилберг и Джордж Миллер. Вдруг я заметил явно возросший сознательный интерес и принятие идей к э м б е л л а в Голливуде. многие продюсеры и сценаристы увлеклись концепцией и вы желали узнать способы ее применения в работе над фильмами между тем кэмболловская теория продолжала служить и мне пользуясь ею как своеобразным географическим атласом я читал и оценивал тысячи сценариев для доброго десятка студий она служила мне картой для моих собственных писательских путешествий и она же в итоге привела меня к новой роли в д и с н е е в с к о й компании роли консультанта в отделе полнометражных анимационных фильмов где в ту пору вынашивались идеи фильмов «Русалочка», «The Little Mermaid» и «Красавица-чудовище» — «Beauty and the Beast». Модели к э м б е л л а оказались совершенно незаменимыми при анализе и разработке сюжетов, основанных на сказочных, мифологических, научно-фантастических и историко-приключенческих мотивах, а также на мотивах комиксов. Джозеф к э м п б л л умер в 1987 году. Мне посчастливилось пару раз лично встретиться с ним на семинарах. Я запомнил его высоким энергичным мужчиной с е м и 70 с лишним лет, сохранившим, несмотря на преклонный возраст, и красноречие, и чувство юмора, и энтузиазм, и необыкновенное обаяние. Незадолго до смерти он сказал мне, «Продолжайте в том же духе, вы далеко пойдете». Недавно я узнал, что с некоторых пор мой практический комментарий входит в круг обязательного чтения для продюсеров Диснеевской студии. У меня ежедневно просят копии этой статьи, Я отвечаю на бесчисленные письма и звонки романистов, сценаристов, режиссеров-постановщиков и актеров. Концепция путешествия героя еще никогда не эксплуатировалась и не развивалась столь активно. Так я пришел к мысли написать книгу, в каком-то смысле продолжающую мой практический комментарий. Построена она по образцу «Канона перемен», одного из древнейших китайских философских текстов, освещенных конфуцианской традицией и использующихся в гадательной практике. За введением следует описание типичных этапов путешествия центрального персонажа. Книга первая — «Карта путешествия», краткий обзор территории. Первая глава представляет собой переработанную версию практического комментария и презентацию 12 стадий путешествия героя. Во второй главе я обращаюсь к архетипам, действующим лицам мифа или любого повествования. Здесь описаны 8 основных психологических портретов, которые можно найти в каждой истории. В книге второй «Стадии путешествия» 12 элементов путешествия рассматриваются более подробно. Каждая глава сопровождается вопросами и заданиями для самостоятельной работы. В эпилоге «Через призму путешествия» речь идет о некоторых особенностях путешествия писателя и ловушках которых следует избегать. В ней анализируются путешествия героя в таких популярных фильмах, как «Титаник», «Криминальное чтиво», «Король лев», в м у ж с к о й стриптиз», «Звездные войны». В случае фильма «Король лев», я, будучи сценарным консультантом, процессы работы над фильмом имел возможность лично опробовать идеи путешествия героя и увидеть, насколько они эффективно работают. В книге упоминается множество кинолент, как классических, так и современных. Посмотрев их, вы оцените концепцию путешествия в действии. Вы можете также выбрать на свой вкус какой-то один фильм или сценарий и держать его в голове, свершая о писательское путешествие. В таком случае изучите выбранную вами историю досконально. Несколько раз прочтите ее или посмотрите кино. Сделайте заметки о том, что происходит в каждой сцене и в чем состоит функция каждого очередного события. Желательно время от времени останавливать действия, чтобы обдумать и описать содержание каждой сцены и осмыслить ее значение для сюжета. Я предлагаю вам пройти такой процесс на материале текста или фильма для того, чтобы испытать мои идеи. Проверьте, отражает ли ваша история стадии и архетипа путешествия героя. Посмотрите, как эти стадии модифицируются в соответствии с конкретным авторским замыслом или с особенностями культуры. Поставьте эти идеи под вопрос, чтобы убедиться лично в их действенности. Адаптируйте их применительно к вашим задачам, и они станут вашими собственными. Используйте эти концепции как стимул для создания собственных сюжетов. Вдохновляйтесь ими. Путешествие героя служит рассказчикам и слушателям с тех самых пор, как была рассказана первая история, и не похоже, чтобы концепция устарела. Давайте начнем вместе путешествие писателя и откроем лично для себя его идеи. Надеюсь, они станут волшебными ключами, которые помогут вам не заблудиться в причудливом мире художественного повествования, равно как и в лабиринтах реальной жизни.